Глава 7. Следующая дилемма, которую мне предстояло решить, была жизненно важной и касалась того, как сохранить в солдатах боевой дух. Я не думал, что кто-либо из солдат, даже в с чья забота о Дрэре перевешивала на данный момент все остальные рассуждения, рискнет противоречить комиссару, но и просто оставить раненого было невозможно, Это лишило бы остальных боевого духа. Каждый из них задумался бы о том, не его ли бросят умирать в следующем. А я вовсе не хотел, чтобы мои солдаты размышляли об этом. Они станут нервными, неаккуратными. Не успеешь оглянуться, уже будут слишком озабочены сохранностью собственных шкур, вместо того, чтобы сосредоточиться на более важных вещах, таких как вполне задач миссии и забота о шкуре комиссара. Играя на публику, я громко спросил Логоша. «Насколько вероятно, что мы встретим еще таких существ?» Техно жрец нахмурился и несколько раскашлянул. «Это возможно!» – наконец выдал он. «Но я сомневаюсь, что это случится». Здесь, похоже, альфа-пара и их потомство. И принимая во внимание средний размер семейной группы, я так понимаю, что ответ нет. твердо заявил я, пока Логошу не удалось завести на но не относящихся к делу подробностей. Значит, мы можем безопасно разделить наши силы. Как я и ожидал, на лицах вокруг появился интерес. Кроме, конечно, лиц Дрера и Медика, которые были слишком каждый по-своему заняты ее кровотечением, чтобы замечать что-то вокруг. И, конечно, Юргина, который вообще редко проявил интерес к чему-либо, кроме планшетов данных с порнографией. Каким образом? ⁇ спросила Гриффин, я показал на раненых и на Вархиеза, который в волнении ошивался поблизости от своей страдающей девушки. Вторая огневая команда сократилась до трех действующих единиц, и двое из них потребуется, чтобы нести драра», – сказал я. Вархиез скинул голову, как собака, которая услышала, как открывают пакет с кормом, и в его глазах затеплилась искорка надежды. Один останется свободным, чтобы вести отстреливать тварей, если мы пропустили какую-то из них. Гриффин кивнула с пониманием облегчением. «Вы отсылаете их назад», — сказала она, скорее утверждая, чем спрашивая. «И как можно скорее», — добавил я и обернулся к карте. «Давайте поторапливайтесь, капрал. Мы рассчитываем на вас». Как вы, несомненно, можете понять, этот мой приказ прозвучал и хорошо, и переложил ответственность на чужие плечи. Если кто-то и умрет, прежде чем добраться до медиков, по крайней мере, это будет уже не моя забота. Карта отдал честь. «Мы успеем!» Заверил он и отошел, чтобы собрать подчиненных. Я так полагаю, мы будем продвигаться в половинном составе? спросил Логуш, очевидно размышляя, зачем мне это понадобилось. Я показал на череп, который он откопал. Огневая команда, я и Юрген. Где-то здесь, вероятнее всего, есть проход за урочи позиции. Даже если зеленокожие его еще не заметили, мы не можем вернуться, пока не найдем его и не заткнем дыру в нашей обороне. «Стоит ли говорить, что я не рассчитывал встретить здесь этих скотских животных или наткнуться на кого-то, что может повредить нам, теперь, когда мы расправились с амбуллами? Иначе я и в дурном сне не подумал бы разделить наши силы. В то время, впрочем, я искал достойный повод проторчать здесь внизу подольше, чтобы избежать участия в разборке с Гаргантом. Только и всего». «Понятно». Логош погрузился в размышление, вновь приобретя тот рассеянный вид, что и прежде. «Тогда, полагаю, я должен сопровождать вас и дальше». Скажу честно, я этого не предполагал, и был бы рад избавиться от техножреца, чем скорее, тем лучше. С другой стороны, он только замедлит возвращение остатка второй команды, если потащаться с ними. Да и его ауспекс, подумал я, может нам пригодиться. В общем, взять его с собой было, хотя и немного, но предпочтительней. И я решился. «Полагаю, да», — сказал я, оставил Юргена присматривать за техножрецом и обернулся, чтобы проследить за отправлением команды, несущей дрера. «Я в последний раз переговорил с картой, наказав передать Кастин сообщение о бурочем черепе, который мы обнаружили, и организовать оборону на входе в шахты. Затем мы пожелали им императора в ноги и дождались, пока покачивающиеся огни иллюминаторов не скроются в глубине туннеля». «Ну что ж», — через некоторое время произнесла Гриффин, подмечая то, что наверняка чувствовал каждый из нас, А — «Лучше бы нам двигаться. Нечего тут прохлаждаться, верно?» Несмотря на мою уверенность, что никого, кроме нас здесь теперь нет, мы выстроились полным боевым порядком, ведущая двинулась Хейл. Она держала свое лазерное ружье с максимальной готовностью, как настоящий ветеран, и я нашел эту картину весьма воодушевляющей. Симла следовал за ней. Эта пара отлично работала вместе, что, вероятно, означало некую личную связь между ними. Разумеется, это была ожидаемо в смешанном подразделении. За ними шел Ланд, отрядный специалист по тяжелому вооружению с огнеметом за спиной. Эту машину я также был рад видеть в строю перед собой, а не позади. Хотя её обладатель и выказал достаточно ума, не воспользовавшись огнемётом во время боя в гнезде амбулов. Вместо этого Лант выхватил из кобуры на поясе лазерный пистолет. Ремарка. Хотя этого и не предписывается правилами, многие солдаты, имеющие дело с тяжелым оружием поддержки и экипажа машин, носят такое личное оружие на тот случай, если им придется бросить свое тяжелое оборудование или на случай перебоя в его работе во время сражения конечно, в случае нарушения в работе огнемёта от солдата, вооруженного им мало что остается, но Ланд, вероятно, был оптимистом. И правильно сделал, поскольку иначе он поджарил бы товарищей по отряду столь же легко, как и зверей. Высокий и мускулистый, Ланд без натуги нёс спаренные баки Прометия, и с каждым шагом жидкость внутри тихонько поблескивала. Я шел следом вместе с Логашем, Юргеном и Гриффин, которая держалась так далеко позади и, соответственно, далеко от моего помощника, как только возможно. Замыкала строя солдат маго Маленькая рыженькая женщина со смущающим тяжелым взглядом. Двигалась она с легкостью и плавностью, присущими опытному солдату. Из всего отряда только мага обращалась к Гриффин «Серж» вместо «Сержант». Как я позже выяснил, они служили вместе уже довольно долгое время. Мага сама настояла на переводе в отряд «Гриффин», когда-то получила повышение. Выяснять дальнейшие подробности их дружбы я посчитал излишним. Несмотря на молчаливые ожидания, мы не встретили более ни одного амбула, что явилось для меня немалым облегчением. Единственные шаги, которые мы слышали, были нашими. Как и все остальные, я напрягал слух в ожидании утробных звуков урочей речи и хруста и их подкованных металлом сапог по узкому проходу перед нами. Но единственными посторонними звуками были едва различимые потрескивания и пощёлкивания медленно перемещающегося льда. Мы продвигались вперед довольно быстрым шагом. В тот момент, когда сообщения по воксу второй огневой группы свелись к полной неразборчивости, Логош остановился и стал разглядывать стены тоннеля. Но надо же, как интересно!» Произнёс он. «Что?» – спросил я, поскольку осторожность победила наплыв раздражения, который я ощутил, когда наткнулся на его жесткую спину, а его металлический локоть ощутимо врезался мне в ребра. Вместо ответа логош соскреб со стены пригоршню льда, тот в его пальцах раскрошился, а на стене обнажилась темно серая поверхность какой-то разновидности кварца, вся в зарубках от когтей амбулов. «Мы прошли слой льда. Теперь мы в коре планеты. Это восхитительно!» Я рад, что вы находите нашу прогулку столь развлекательной, произнес я, но техножрец был столь же непроницаем для сарказма, сколько Юрген. Он только кивнул. Я бы выбрал несколько иное слово, но это определенно круче даже рекалибровки интерцепторов, радостно подтвердил Логаш. Не фрага не поняв, я улыбнулся как можно спокойней и предложил двигаться дальше. К сожалению, занять ноги техножреца было куда более в моих силах, чем закрыть его рот. Логош продолжал болтать о внутренней геологии горной гряды и вроде бы не собирался успокаиваться. «Горы ведь стоят, как стояли, не так ли?» Спросил Юрген через некоторое время, на моргая, но Логош помотал головой. «В границах нашего ограниченного представления о времени – да, но в геологической временной шкале кора планеты так же текущая, как полная сковородка рагу на плите». Что ж, он разобрался, какого рода метафоры Юргена ближе всего, это я готов был признать. Нежележащие слои поднимаются к поверхности и постепенно снова понижаются в процессе эрозии», — продолжал техножрец. «Так вы говорите...» — медленно произнес Юрген, — «что эти горы, как очень большая морковка». Я с трудом сохранил невозмутимое выражение лица, а вот мага за моей спиной сдала придушенный смешок. В своем роде можно сказать и так. Логош, очевидно, был не вполне уверен, доходит до Юргена хоть микрон информации или нет. И она плавает на поверхности кастрюли». Несколько миллионов лет назад вся эта местность могла быть открытой равниной или дном океана. «Как тут может быть океан, если все замерзло?» — спросил Юрген с совершенной невидностью. Логош кивнул, будто обрадованный подающим надежду учеником. «Отличный вопрос!» — заговорил техножрец после секундной паузы, совершенно не замечая выражения приятного удивления на лице моего помощника. В начале своей истории этот мир был гораздо более гостеприимным, но он слишком далеко от солнца и постепенно остыл. Там, где мы сейчас, находился континентальный шельф, поэтому нам удалось углубиться в кору планеты. Лед за пределами горной гряды, которая была бы цепью островов в те дни, простирается вниз на десятки километров. Или, возможно, здесь была континентальная равнина, которая была затоплена, когда океаны замерзли и их объем увеличился. Можно практически с уверенностью утверждать, что верно именно последнее, учитывая сделанное вскоре кайном открытие. «Что-то впереди!» Доложила Хейл в следующее мгновение, я поспешил к ней, радуясь возможности не слушать больше эту болтовню. «Я рискую показаться грубым, но поверьте, спустя несколько часов беспрерывной лагереи вы бы почувствовали себя примерно так же». Продвигаясь вперед, я в который уже раз за день почувствовал, как заколол ладони моих изрядно уставших рук. «Что там?» – спросил я, присоединившись к Хейл. Она застыла около входа в боковой тоннель, ответвлённый от нашего, и заглядывала в него из-за угла. Элиминатор, который она примотала к стволу своего ружья, скользил лучом по стенам и полу. И тут до меня дошло. В отличие от неровных амбуловых тоннелей, по которым мы двигались, этот коридор был практически квадратным. Его линии и прямые углы смутно проглядывались под покрывающим их слоем льда. Кто мог его построить, не было ни малейшего знака. Застывшая корка скрадывала все детали. «Ланд», — произнес я после минутного размышления, — «сюда». Рослый огнеметчик неторопливо проследовал мимо нас и развернул орудие вдоль таинственного прохода, выискивая цель. Туннель поглощал огни наших люминаторов, как будто они были слабыми огоньками свечей. Солдат нажал на спусковой крючок. Шквал горящего прометия пролетел по коридору, разгоняя тени из углов и заменяя их мерцающими оранжевыми фантомами. Шипел пар, вода капала со стен. Поток горящего топлива с ревом по полу, расплавляя лед.